Глава 18. О чем рассказали ордена? Мерзавец должен быть назван мерзавцем вне зависимости от наград. Спор о Жукове. Независимая газета. 5 марта 1994 год. Тонов. Часть 1. Мы смотрим на портреты Жукова и видим прежде всего ордена. Много красивых орденов. Жукова без орденов и представить невозможно. Любил он их. И считал что в вопросе наград его обошли. Заслуг по достоинству не оценили. Так же считают и почитатели Жукова. Но так ли это? Чтобы разобраться в этом вопросе, сравним Жукова с кем-нибудь, ибо все познается в сравнении. С кем же сравнить? Только со Сталиным. Первый советский орден был учрежден в 1918 году. Это орден Красного Знамени. Он выполнен из серебра. У Сталина три таких ордена, и у Жукова – три. В 1930 году был учрежден орден Ленина как высшая государственная награда. Орден из золота, профиль Ленина – платина. У Сталина – три ордена Ленина, у Жукова – шесть. В 1942 году учреждены полководческие ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского. В следующем году – орден Богдана Хмельницкого. Высший из них орден – орден Суворова первой степени. Он выполнен из платины. Орден Суворова первой степени с номером 1 – Жукову. Чуть позже Жуков получает второй такой орден. Орден Суворова первой степени у Сталина 1, у Жукова 2. В 43-м году учрежден высший военный орден Победа. Основа ордена из платины. В лучах звезды 5 крупных рубинов. В мировой ювелирной практике рубины такой величины были использованы впервые. Орден усыпан бриллиантами общим весом 16 каратов. Всего законных награждений Орденом Победа было 19. Победа с номером 1 – Жукову, номер 2 – Василевскому, номер 3 – Сталину, номер 4 – Коневу, номер 5 – опять Жукову, 6 – Рокоссовскому, 7 – второй раз Василевскому пять орденов были присвоены высшим военным руководителям союзных государств. Остальные ордена маршалам, которые были представителями Ставки или командовали фронтами на заключительном этапе войны – Говорову, Малиновскому, Мерецкову, Тимошенко и Толбухину. Еще один орден начальнику генерального штаба генералу армии Антонову. Это единственный советский генерал, удостоенный этого ордена. Сразу после войны, Решением правительства и высшего командного состава Красной Армии вторым Орденом Победа был награжден Сталин. Но он отказался этот Орден принять. В 1978 году был изготовлен Орден Победа номером 20. Им был награжден маршал Советского Союза Брежнев Леонид Ильич. После смерти этого полководца указ о награждении был отменен как не соответствующий статусу Ордена. Краткий итог. Сталин сначала награждал Жукова и Василевского, потом себя. Так было не только с орденами, но и со званием маршала Советского Союза. Жукову это звание Сталин присвоил 18 января 43 года, Василевскому 16 февраля, себе 6 марта 43 года. По ордену Красного Знамени у Жукова и Сталина равенство. Этот орден за время войны был обесценен обильными раздачами, и на том уровне, где находились Сталин и Жуков, большой ценности не представлял. По остальным орденам у Жукова ровно двойное превосходство. За два года до смерти Сталин все же согласился принять второй орден победы. Получилось равенство по этому ордену. Но по орденам Ленина и Суворова все равно у Жукова сохранилось двойное превосходство.